Александра Салиева, Анастасия Парченкова, Подаренная Луной, глава первая, Эрида. Солнечные лучики скользили по зеркальному фасаду высотного здания. Широкие створы на входе то и дело разъезжались в стороны, впуская спешащих к началу рабочего дня сотрудников. И я, проезжая мимо, смотрела на них сквозь боковое стекло, с волнением представляя себе, как скоро сама стану одной из них, точнее, могу стать. «Не забудь улыбаться. Улыбка важна, а у тебя она просто замечательная», – наставительным тоном сообщила сестра, сворачивая в сторону подземной парковки небоскреба. «Хорошо, Эрида», – улыбнулась я в ответ. Наш старенький форт сбавил скорость, прежде чем проехать шумовую полосу и остановиться перед шлагбаумом. Двигаться дальше можно было, только если имелся служебный пропуск. У нас его не было, но нам выдали временный». До твоего собеседования осталось 15 минут, взглянула родственница на свои часы, как только мы припарковались в специально отведенной зоне. «Спокойно, успеешь», отстегнула ремень и чмокнула меня в щеку. «Угу», обняла ее в ответ, схватила сумку заднего сиденья и выбралась из машины. «Удачи», помахала она рукой на прощание. Я перекинула сумку через плечо и тоже помахала ей, после чего побежала в сторону лифтов, которые находились на другом конце парковки. Да, торопилась, ведь за оставшиеся 15, уже 14 минут предстояло не только добраться до 34 этажа, где должно состояться мое собеседование на должности ассистента главы юридического отдела, но сперва было необходимо решить одну довольно щекотливую проблему. Дело в том, что моя старшая сестра, мягко говоря, чрезмерно консервативна, особенно по части внешнего вида. Каждая вещь в гардеробе подвергалась строжайшей критике, досмотру и уничтожению, если что-либо не соответствовало канонам морали Риды. В итоге я выглядела как невзрачная мышка, спрятанная в балахон. Не спорю, в шерстяном свитере с высоким горлом, вязаных чулках и юбке с двойным подкладом длиной почти до пят, очень тепло зимой. Но появляться в таком виде в главном офисе крупнейшей из строительных компаний, претендуя на завидное место, обстоятельства весьма сомнительное. Зона парковки для машин с временными пропусками, выделенная столбами, выкрашенными в желтый цвет, закончилась очень быстро. За ней зона с синими столбами. Она предназначалась для сотрудников. Около нее, по правую сторону от выстроенных в ряд машин, располагались лифты. Еще чуть подальше тоже была какая-то парковка, но без разметки. Просто площадка, разграниченная белыми полосами. Там машин было немного. В основном черные джипы. Подкупила то, что в том районе я не заметила ни одной видеокамеры, сколько бы не вертела головой по сторонам. Кажется, я нашла подходящее место, чтобы переодеться. Тепло, нет никого, и в офис я пока не заходила, никто меня не видел. На всякий случай, обернувшись еще несколько раз, я торопливо направилась к самой дальней машине, которая была припаркована у бетона стены в углу. Сбросив куртку, первым делом открыла сумку и достала подготовленную сменку, Затем сняла сапоги и избавилась от вязанных чулок. Перетаптываясь на обуви, надела другие – тонкие, неброские, телесного цвета. Сапоги натянула и застегнула обратно. Свитер, водолазку тоже сняла. По обнаженным плечам пробежали мурашки, и я поторопилась развернуть бережно упакованное платье. Оно тоже выглядело довольно скромно. Рукава три четверти, вырез лодочкой, длиной чуть выше колен, глубокого вишневого оттенка. На мой взгляд, для офисной жизни выглядела достойно. Я на него копила несколько месяцев, купила на одной распродаже. Ирида о нем не знала, а мне самой очень нравилось, несмотря на то, что молния, которая застегивалась на спине, частенько заедала, и справляться с ней приходилось некоторым трудом, как сейчас. «Да что ж такое-то?» – вздохнула в очередной тщетной попытке в одиночку справиться с замком. И тут же вздрогнула, замерев от неожиданности, когда моей спины коснулись чужие ладони. Такие горячие, что их тепло моментально впиталось в мою кожу, посылая по телу очередной табун мурашек. «Зацепился», – раздался над головой мужской голос с заметной хрипотцой. Будто током шибанула. А я опомнилась, резко дернулась вперед и обернулась. Вышла довольно неловко, послышался жалобный трест ткани. А все потому, что мое единственное, дорогое сердцу платье порвалось. Закончила мысль уже вслух, в полнейшем ужасе во все глаза, уставившись на источник своего несчастья. Он оказался очень высоким, темноволосым, с нереально зелеными глазами. Никогда прежде не встречала настолько насыщенного, словно сам нефрит оттенка. Плечи мужчины настолько широкие, что размером не меньше, чем с две моих ладони, или три. А вот черты лица хмурые, суровые, хотя по-своему идеальные. Взор – колючий холод. Аж мороз по коже. Впрочем, неудивительно, что дрожать начала. Вещи мои повсюду раскиданы, убрать не успела. И... «Отвернись!» – схватилась съезжающее с плеча платье. То, как назло стоило убрать ладонь, снова начало сползать, поэтому пришлось обхватить себя обеими руками. В ответ брюнет выгнал одну бровь, хотя просьбу мою выполнил, и я даже облегченно выдохнула, но ровно до следующей реплики. «Что я там не видел?» «Чего?» То есть, намекая, что все уже давно рассмотрел, огрызнулась, задумавшись о том, как давно он вообще тут находится. Не слышала ведь его шагов, когда приблизился. «Не моя вина, что ты решила переодеваться, не озаботившись в полной мере отсутствием свидетелей», ответил он, продолжая нагло веселиться за мой счет. «Вообще-то я заботилась, по всей видимости, плохо. Но смотреть-то я тебя не заставляла, возмутилась, нервно подхватывая остальные свои вещи». «А что мне надо было делать?» – повернулся он обратно ко мне лицом. «Зажмуриться и отвернуться?» «Можно подумать, ты бы отвернулась, начни я сейчас перед тобой раздеваться, думая, что один». Хмыкнул, сложив руки на груди и принялся нагло разглядывать меня с головы до ног. Я так и застыла в полунаклоне со свитером в руке. «Извращенец!» – припечатала, быстренько выпрямившись. «Это почему?» – делоно оскорбился он. «Потому что ценю женскую красоту?» Тут я смутилась. Уставилась на свитер, буквально заставив себя думать не о том, что он сказал, а о том, что мне теперь делать. В сумку вещи все-таки убрать, после чего попробовать как-то реабилитировать свое платье или же обратно переодеваться. Рядом послышался тяжелый вздох. Мне на плечи опустился пиджак. «Что ты вообще здесь забыла, ребенок?» – устало поинтересовался мужчина. Пиджак оказался очень мягким, на удивление уютным даже, так что возвращать вещь я не спешила. Замешкалась на пару секундочек, почувствовав несвойственный мне чужой хвойный аромат. «Ребенок?» – переспросила, подумывая все же вернуть чужой пиджак. «Ну тогда ты точно извращенец!» – съехидничала. «Ты не ответила на вопрос?» – проигнорировал он мое заявление и прищурился, глядя на меня теперь с откровенным подозрением. «Я на него тоже не с меньшим. Охранник, что ли?» «Иначе чего?» – спрашивает. «Да и выглядит под стать. Здоровенный, мощный, впечатляющий». «Я на собеседование пришла», – вздохнула, признаваясь. «Переодеться пришлось сперва, но тут такое…» – развела руками. «И пять минут осталось. Вот теперь мужчина удивился, посмотрел на меня недоверчиво и явно не сразу нашелся со словами. «Ты?» – произнес по итогу. «И все». Все тоже недоверие в нефритовом взоре. «Я?» – отозвалась настороженно. «А что? Может, я и выгляжу не самым подобающим образом, но юридический диплом у меня есть, при том с отличием, как и опыт работы, пусть и небольшой». «Вот как!» – неожиданно холодно протянул, то ли местный охранник, то ли просто злюка. «Очень интересно», – добавил, недобро сверкнув глазами, а затем развернулся и направился к лифтам. Я же осталась на прежнем месте, растерянно глядя вслед его широкой накачанной спине. Что это было? Хотя, о чем я вообще? Четыре минуты до начала собеседования, вот о чем думать надо. Скорость собственных сборов пришлось добавить и переодеваться обратно. Пока натягивала на себя юбку и водолазку, почти со слезами косилась на испорченное платье. Свитер надевать все же не стала. И так, взглянув на себя в отражение тонированного стекла, на секунду задумалась о том, чтобы вообще никуда не ходить. В итоге решила все же попытать удачу. Откуда я буду знать наверняка, что ничего не получится, даже если не попробую? Вот и поспешила к лифтам. Тридцать четвертый этаж напоминал самый настоящий лабиринт, со стеклянными перегородками и светлыми стенами, выстроенными в особом порядке среди единого пространства. Лишь несколько кабинетов оказались непроницаемыми для взгляда посторонних. Доброе утро! Поздоровалась я, подойдя к регистрационной стойке, за которой находилось сразу три девушки. Каждая из них словно только-только сошла с обложки глянцевого журнала. Мне оставалось лишь белой завистью завидовать безупречно уложенным белокурым локонам, лучезарным белоснежным улыбкам, аккуратному макияжу и стильным нарядам, как с иголочки. Я на собеседование, мне назначено на 11. Тихомирова Эрида. Добавила, покосившись на себя в зеркало, невольно сравнивая себя и их. Имя у меня греческое, как у богини Раздора, а вот фамилия самая обычная. Были бы живы мои родители, обязательно спросила бы у них, за что они нас с сестрой так своеобразно любили. Одна из девушек, между тем, вежливо поздоровалась в ответ и улыбнулась, сверилась со своими записями, как-то странно подозрительно покосилась на меня, но в итоге согласно кивнула. «Владимир Николаевич немного задерживается, вам придется подождать. Могу я вам предложить чай или кофе?» От напитков я отказалась, за помощь поблагодарила. И только потом вспомнила, что было бы неплохо еще ко всему прочему вернуть пиджак тому незнакомцу с парковки, а то так ведь и держала в своих руках, как переоделась. «Вот где я его теперь искать буду?» Разве что после собеседования найти кого-нибудь еще из охраны и им отдать, указав на машину, рядом с которой я этот самый пиджак получила. «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» Обратилась ко мне девушка с ресепшена с доброжелательной улыбкой, тоже поглядывая на злополучный пиджак. Рассказывать ей о своей беде я не стала. Но тормозить перестала, направилась в зону ожидания, усевшись на край здоровенного кожаного дивана П-образной формы. Просидела там я не так уж и долго. Мои наручные часы показывали 17 минут двенадцатого, когда меня кликнула все та же девушка, сообщив, что Владимир Николаевич готов меня принять. Вещи я оставила все на том же диване. Приободряюще улыбнувшись самой себе, направилась к нужному кабинету. А вот там... Доброго дня! Поздоровалась, переступая порог. Просторное помещение в светлых тонах, мебель контрастно темная, В дальнем углу рядом с окном находился большой стол, переходящий в шкаф, а перед ним три кресла. В противоположном – овальной формы диван с низким столиком поблизости. Повсюду в кабинете были расставлены горшки с растениями. На стенах висело несколько картин. Быть может, я бы обязательно рассмотрела их, да и нашла куда больше интересных мелочей, но так и застыла, не приходя дальше, в очередной растерянности уставившись на того, кто находился среди этой обстановки сдержанного шика. Мужчина стоял у окна, стопив руки за спиной и смотрел вниз на залитые солнцем заснеженные улицы. При моем появлении не обернулся, как и не ответил на приветствие. А я так и стояла, не зная, что мне делать дальше. Просто потому, что этот широкий разворот плеч я узнаю даже из тысячи других. Ведь Владимир Николаевич Белов, как оказалось, и есть тот самый незнакомец с парковки. Не повезло мне все-таки. Но делать нечего. А я ваш пиджак вам обратно принесла выдохнула, решительно закрывая за собой дверь.